У Питера дрожали руки. Узел, который он завязывал уже тысячу раз, теперь никак не хотел завязываться. «Не позволяй ему тебя запугать!» Но он боялся. Томас удивился бы, узнав, что Питер тоже всегда боялся Флега. Просто он лучше это скрывал. «Если он хочет тебя убить, пусть сделает это сам! Не помогай ему!» Мысль прозвучала у него в голове, но голос, произнесший ее, Был похож на голос его матери Питер начал завязывать узел Еще раз